Итак, джентльмены, каковы факты, выявленные в этой связи? Вы слышали разных свидетелей и знаете историю в общих чертах? Для начала возьмем свидетельство Джорджа Стинера. Он поведал, что в 1866 году ему понадобился совет банкира или брокера, который мог бы рекомендовать ему, как повысить до номинала ценные бумаги городского займа, которые в то время торговались по очень низкой цене.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 Тогда же он заключил с мистером Стинером соглашение, подробности которого вы могли слышать от самого мистера Стинера. В результате этого соглашения ценные бумаги городского займа были переданы мистеру Каупервуду для продажи на бирже и с помощью искусных методик купли-продажи, в тонкости которых здесь не стоит вдаваться, и которые были разумными и законными в той среде, где действовал мистер Каупервуд, доведены до номинала и удерживались на этом уровне несколько лет, что подтверждается свидетелями. Итак, джентльмены, не правда ли яблоком раздора в этом деле является немаловажный факт, который привел мистера Стинера в суд с обвинением своего давнего доверенного брокера в растрате и присвоении средств, а именно в том, что он присвоил 60 тысяч долларов из городской казны без намерения вернуть эту сумму. Что же это? Неужели мистер Каупервуд, тайно и без ведома мистера Стинера и его помощников, проник в офис городского казначея и насильно, с преступными намерениями, унес с собой 60 тысяч долларов? Ничего подобного. Обвинение, как вам известно, из объяснения окружного прокурора, состоит в том, что мистер Каупервуд открыто пришел к мистеру Стинеру между 4 и пятью часами дня за сутки до объявления о своем банкротстве.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 Когда мой клиент предложил выписать чек и положил его на собственный счет в своем банке, как настаивает сторона обвинения, он не разместил сертификаты на указанную сумму в амортизационном фонде. Будучи вынужденным под давлением финансовых обстоятельств в тот же день прекратить любые платежи, он с точки зрения окружного прокурора и заинтересованных лидеров республиканской партии стал вором,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 О чем же тогда свидетельствует предполагаемый отказ выдать ему чек, на который он имел законное право? Думаю, я знаю. Полагаю, я могу назвать причину, если вы выслушаете меня». Стеджер немного изменил свою позу и обратился к присяжным с другим аргументом. Все дело в том, что мистер Джордж Стинер, в силу недавнего разрушительного пожара и разразившейся паники, по какой-то причине вообразил, возможно, потому что мистер Каупервуд предостерегал его от страха перед временными местными затруднениями, что мистер Каупервуд собирается приостановить свои дела. Имея значительные средства на своем депозите по низкой процентной ставке, мистер Стинер решил, что мистер Каупервуд больше не должен получать никаких денег, даже тех, что причитались ему за оказанные услуги, А это на самом деле ничто по сравнению с деньгами, которые мистер Стинер судил ему под 2,5%. Разве это не абсурдная ситуация? Все произошло потому, что мистер Стинер был переполнен собственными страхами, основанными на пожаре и панике, не имевшими ничего общего с платежеспособностью мистера Каупервуда. Мистер Стинер решил не выплачивать деньги, причитавшиеся Фрэнку Каупервуду,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 потребовал от мистера Каупервуда вернуть все 500 тысяч долларов в суды или, по крайней мере, большую часть этой суммы. Хотя Каупервуд фактически пользовался этими деньгами для его же, Стинера пользы и выгоды. Кроме того, он отказал мистеру Каупервуду в деньгах по праву причитавшихся ему за доверенную покупку сертификатов городского займа. Злоупотреблял ли Каупервуд своей ролью посредника во всех этих сделках? Не в малейшей степени. Был ли подан какой-либо иск, понуждающий его вернуть 500 тысяч долларов городских денег и связанные с его нынешней неплатежеспособностью? Ничуть не бывало. Все это лишь следствие дикой и неразумной паники со стороны Джорджа Пстинера. и сильного желания лидеров республиканской партии, обнаруживших реальное положение вещей, найти кого-то, помимо партийного казначея,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 Тогда мистер Каупервуд вышел в канцелярию казначейства и без ведома или согласия мистера Стиннера убедил главного бухгалтера и секретаря Альберта Стайерса выписать ему чек на 60 тысяч долларов, на который он якобы не имел права. Также было сказано, что мистер Стиннер остановил бы платеж, если бы знал об этом. Что за чушь? Как он мог не знать об этом?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 Стэджер сделал паузу и многозначительно посмотрел на Шеннона. Господа присяжные, тихо и убежденно сказал он. Сегодня вечером, когда вы соберетесь обсудить это в совещательной комнате, вы поймете, что обвинения в хищении и растрате средств, отданных на доверенное хранение, в незаконном присвоении чека на 60 тысяч долларов и их растрате, которые содержатся в обвинительном акте, представляют собой попытку окружного прокурора, определить действия моего подзащитного как преступление, А на самом деле это лишь плод возбужденного воображения группы двуличных политиков, которые стремятся защитить собственные интересы за счет мистера Каупервуда и которым наплевать на все. На честь, игру по правилам и на все остальное. Лишь бы они остались безнаказанными. Они не хотят, чтобы республиканцы Пенсильвании плохо думали о республиканском партийном управлении в этом городе.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 Однако он был недавно избран окружным прокурором. Ему нужно было составить себе репутацию. Кроме того, вышестоящие политические фигуры, судя по всему, были бы удовлетворены обвинительным приговором для Кау-Первуда. Поэтому он крепко, оперся на барьер, и в упор посмотрел на присяжных. Потом, мысленно набросав первые несколько фраз, он начал свою речь. «Итак, господа присяжные заседатели»,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 отданных на доверенное хранение, в незаконном присвоении и растрате конкретной суммы 60 тысяч долларов по чеку, выписанному по распоряжению Фрэнк А. Каупервуд и Ко 9 октября 1871 года, секретарем городского казначея, обладавшим правом подписи и выданному вышеупомянутому Фрэнку Каупервуду, который утверждает, что на тот момент Он не только обладал надлежащей платежеспособностью, но имел и ранее приобретенные сертификаты городского займа, которые он тогда же или несколько позже должен был разместить на депозите городского амортизационного фонда. И что это было обычной сделкой, а именно, что компания «Фрэнк А. Каупервуд и Ко» банкиры и брокеры городской администрации покупала бумаги городского займа в интересах города – размещала их на депозит амортизационного фонда и получала должное возмещение. Итак, джентльмены, каковы фактические обстоятельства данного дела? Имела ли вышеупомянутая компания Фрэнк А. Каупервуд и Ко, не сама компания, как вам хорошо известно, и как было подтверждено сегодняшними свидетельствами, а вышеупомянутый Фрэнк Каупервуд, полное право получить тот чек,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 предложить выписать ему чек на данную сумму, получить требуемое и уйти, так и не возместив в городу указанные ценные бумаги в каком-либо виде или форме, а затем, спустя 24 часа, объявить о своем банкротстве, таким образом оказавшись в долгу перед городской казной еще на 500 тысяч долларов или же нет. Каковы факты, представленные в этом деле? Каковы показания свидетелей? О чем нам рассказали Джордж Стинер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 Мистер Стинер тогда был не очень известной персоной, как и мистер Фрэнк Каупервуд, когда он познакомился со Стинером, недавно избранным на должность городского казначея. Разве вы не можете представить его, молодого, свежего, хорошо одетого и хитроумного лиса, когда он явился к Стинеру со словами «Доверься мне! Позволь мне управлять городскими долгами! Сужай мне городские деньги под 2,5% половиной или меньше!» Разве вы не слышите, как он это предлагает? Разве вы не видите его? Когда Джордж Стинер стал городским казначеем, он был бедным человеком, можно даже сказать, очень бедным. Он имел лишь небольшое агентство по страхованию недвижимости, которое приносило ему, скажем, 2500 долларов в год. Ему приходилось обеспечивать жену и четверых детей,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 Это была унылая квадратная комната с высоким потолком, с окном, выходившим на честнат стрит и со второй дверью, ведущей куда-то. Никто не имел представления, куда именно. Помещение было обшарпанным, с истертыми деревянными половицами и тяжелыми деревянными скамьями вдоль стен. Без каких-либо картин или украшений. В центре потолка висела простая газовая лампа с двумя рожками. Комната была пропитана той особо затхлой и едкой вонью, которая сопровождает человеческие отбросы, виновные и невиновные, которые время от времени сидели или стояли здесь, терпеливо ожидая участи, предопределенной неразборчивой судьбой. Разумеется, Каупервуд испытывал отвращение, но его властность и самоуверенность позволяли не показывать этого. Всю жизнь он старался выглядеть безупречно и придирчиво относился к своей внешности.